к совершенному разрушению, и верно то, что если бы управляли ими с большим искусством, стены устояли бы недолго, но тогда еще не знали выгоднейших средств атаки. Между тем, оборона, хотя производимая за плохо устроенными укреплениями, уже умела употреблять хитрости, уловки, увертки и ту смелость и твердость, которые до сих пор еще составляют вернейшие средства к замедлению падения укрепленного места. Когда турки сообразили, что артиллерия произвела уже большие повреждения в стенах, то послали инженеров осмотреть брешь. Последние вышли из своих траншей, спустились во рвы и прошли во всю длину их, не будучи даже замечены, потому что турецкие архибузиры, поставленные на контр стреляли с такой меткостью и быстротой, что христиане едва осмеливались отвечать им. Во время этого осмотра турецкие инженеры заметили, что одна из бойниц Равелина была так низка, что человек, став на плечи другому, легко мог добраться до нее. Узнав об этом, Мустафа Паша на рассвете следующее утро откомандировал отряд Янычар с лестницами попытаться на нечаянный захват крепости. Сначала все сделалось по его ожиданию. Осаждающие взобрались на Равелин, убили спящих и уже бросились бы на защатый мост, ведущий на краульную площадку, когда небольшое число рыцарей, привлеченных шумом, вдруг остановили их выстрелами из аркебус Вскоре христиане, собранные шумом тревоги, явились во множестве, и во главе их Балье и Они напали на неприятеля в надежде возвратить Равелин, но турки были слишком упорны в атаке, чтобы легко отказаться от успеха, казавшегося им почти несомненным. Весь лагерь неверных взялся за оружие, тысячи солдат стремились к стенам и, не измеряя опасности, бросались на приступ. Христиане сопротивлялись только с трудом. И когда неприятель с неимоверной быстротой успел оградить себя внутри равелина земляным валом и фашинами, должно было отказаться от надежды выбить его из этого отдаленного поста и подумать об отступлении. Турки последовали за ними и были остановлены только огнем пушек, обстреливавших рвы. Но едва они отдохнули несколько минут, как ими овладела новая ярость, и как бы стыдя, что уступили непобедимой силе, они устремились, подобно потоку с вершины контр и представляли свои лестницы. Они слишком коротки, но они поддерживают друг друга, цепляются за камни, ползут по трещинам стен, и, по-видимому, Решились во что бы то ни стало проникнуть в крепость, хотя им пришлось бы наполнить рвы своими телами. Такому яростному нападению осажденные противопоставляют самый энергический отпор. Камни, кипящая смола, горящие круги осыпают наступающих, сбрасывают их сверху стен, заключают в огненный круг, покрывают страшными язвами, зажигают их платье и, наконец, принуждают отступить. Битва началась на рассвете и кончилось только в час пополудни. Две тысячи турков были убиты и ранены, только двадцать мальтийских рыцарей и шестьдесят солдат заплатили своей кровью за честь этого дня. Один французский рыцарь, Абель де Гордамин, явил при этом приступе пример величайшей храбрости и самой героической смерти. Пораженный смертельным ударом, он отталкивает желающих помочь ему и отсылает обратно в битву, советуя им, Исполнять свой долг, что ему остается только умереть на месте, где упал он. Потом, доползает до часовни, обращает к Богу последнюю молитву и испускает дух на ступенях халтаря. Отбитые с уроном неверные принялись опять за свои земные работы. Они подняли выше равелин посредством земли, тюков шерсти и фашин, И, несмотря на огонь из нескольких пушек, остававшихся осажденным, успели подняться выше стен, которые артиллерия их продолжала громить. С этой минуты положение христиан сделалось пагубным. Две пушки, поставленные турками на равелине, сбили последние орудие их. Отличные стрелки, которыми обставили парапет, стреляли во внутренность скрепости и делали почти невозможным всякое сообщение. Защитники едва могли пробираться к стенам, и то для этого принуждены были скрываться в галереях под деревянными менталетами или в настоящих траншеях, построенных из ящиков.